188. Считай, что подсчастливый родился звездой. Зеркало духа отражает в себе мир через сознание. Сознание — это линза для сосредоточения и направления, проходящих через него энергии. На что направлена линза, то и воспринимается духом сознательно, направляющий воля. Чтобы дух почувствовал близость Владыки, надо линзу сознания направить на лик и установить ее неподвижно, и тогда вибрации лика коснутся сердца и наполнят его. Но линза сознания должна быть установлена на владыке твердо и неподвижно. Приду в указанный срок, и как воспримут, каждый через линзу свою по ее величине чистоте и светопроницаемости. Поэтому сознание следует содержать в должных условиях прежде всего, иначе свет не дойдет. Мохнатый клубок не распутать, если концов не найти.